Глава 21. Заглянул в окно бандит, А там другой бандит сидит И глядит весьма середито Он на третьего бандита, А четвертый бандит с пистолетом Стоит между ванной и туалетом, А шестой бандит с автоматом У дверей обнимается с пятым, А пятый бандит с пулеметом Рычит по-страшному «Кто там?» Покидать дом кровососов было грустно, Во-первых, и мне, и ребятам уже надоело шататься по зоне. И чем дольше мы шли, тем все безнадежно выглядел наш поход. А потом мы посмотрели, как родители Иду, и первый, и второй провожали его, обнимали, и мне стало совсем тоскливо. Я не знаю, как остальным. Хотя мне, наверное, еще хуже, ведь только от меня зависело, найду ли я тут отца. А может быть, даже помогу ему выйти из зоны. Нам надо было обязательно хоть как-то встретиться здесь с нормальными людьми чтобы не поднимались стрельбы, не давали подзатыльников, не запугивали, а по-человечески с нами поговорили. И мы решили, что надо идти к радару. Тем более, что он был недалеко. Юрка говорил, он считал, что «Свобода» сейчас все время радар охраняет, чтобы его враги не включили и не взяли зону под свой контроль. Значит, у нас есть шанс встретить там нормальных людей. Только не знаю я, как мне с ними говорить. Опять прогонят и скажут, что детям тут не место». Ну, мы обсудили с ребятами эту проблему и решили, что делать нечего, надо идти. Только, наверное, не надо брать оружие, а то будет, как тогда в баре, испугаются и начнут драться, и не только драться. В общем, мы договорились так. Радар уже совсем близко, к нему можно подойти лесом и по шоссе. Наши зомби лесом с трудом пройдут, им же все время строим хочется, и чтобы еще шаг чеканить. Значит, Толик и Бруно с ними по шоссе пойдут, только отстанут на пару часов. Мы даже часы сверили, как положено. А Юрка с остальными лесом. А я впереди один буду идти. Ну, не впереди, а параллельно Юрке по дороге. И как увижу людей из свободы, так пойду с ними разговаривать. И не трепаться, это Юрка мне несколько раз строго сказал, а наврать, что я со стрелком приехал в зону и потерялся в лесу. Спросить, может, кто видел его? И еще мы решили, что мне надо с рюкзаком идти, чтобы не подумали, что я с неба свалился или за соседним кустом поджидают те, кто меня подослал. Хоть я знал, что совсем рядом в лесу идут мои друзья и видят меня, было страшно. Я набрал специально камешков и бросал их вместо гаек. Мне казалось, что внезапно вся зона изменилась. Я стал для нее чужой. Свешивающиеся с деревьев фошметки жгучего пуха пытались сорваться и полететь на меня. Перед ее я увидел, как какая-то птичка, мелкая, вроде синички, вдруг спикировала и попала в воздушный вихрь. И от нее только перья кровавые в разные стороны полетели. Я долго бросал камни, но в том месте больше ничего не происходило. А потом опять на дороге попалась лужа, в которой ничего не отражалось. Я кинул в нее камень, лужа чмокнула и швырнула камень обратно в меня, попала прямо в ладони, даже кровь выступила. Лужу я обошел, но время, конечно, потерял. Я вокруг нее боком пробирался, а тут как зарут. «Стой! Кто идет?» Это было как гром с ясного неба. Или как там говорят. Я сразу поднял руки вверх, прямо от самых плеч. Мне надо было показать, что я послушный и свой. «Обойди справа, нечего тут шляться», — продолжил голос, который шел из засложенных друг на друга бетонных блоков. «Я, дяденька, потерялся!» — как можно жалобней прокричал я. Из-за блоков показалась голова. На лице человека даже отсюда было видно неподдельное удивление. «Ты чё, пацан? Ты как сюда попал?» Уже не командирским голосом спросил он меня. «Я потерялся!» Я даже почти заревел, потому что мне по-настоящему вдруг стало жалко себя. «Иди сюда!» — позвал тот, что сидел за бетоном. Я осторожно приблизился и обошел блоки. За ними сидели два человека с автоматами, которых я раньше не видел с оптическими прицелами, толстым стволом и приклад такой, как рама, но деревянный. Одеты люди были, как и все тут в зоне, в камуфляж. И по нашивкам я понял, что это и есть свободовцы. Так там и написано было. Свобода. Ты, пацан, как потерялся? Ты серьезно не врешь? В зоне детей не должно быть, сказал тот, что прятался. Я к отцу приехал, меня везли, а потом, пока я ходил по маленькому, машина уехала. Почему-то соврал я. А кто твой отец? «Он сталкер, самый главный, его стрелком зовут. Так, подожди, сейчас мы тебя в штаб отправим, там с тобой поговорят». Он достал рацию и попросил, чтобы к нему пришел разводящий. Я не знал, кто такой разводящий, и стоял, молча ждал. А разводящим оказался просто еще один военный с автоматом. Он пришел и, не задавая никаких вопросов, крепко взял меня за руку и повел с собой». Мы прошли сначала немного вдоль дороги, потом свернули к комплексу зданий, которые прятались за деревьями. Там разводящий подошел к небольшому кирпичному строению и открыл дверь. Комната внутри вся была заставлена всякими ящиками и стульями. Был стол, на котором стояла зеленая коробка с проводами и антенной. Наверное, военная рация. Несколько военных сидели возле стола и играли на табуретке в домино. «Вот, смотрите, путешественника привел», — сказал разводящий. «О, пионеры!» Удивился один из играющих домино, на мгновение подняв на меня глаза. «У нас теперь пионер-лагерь открыли?» «На зарядку по порядку, становись!» Этот военный был немолодой, сильно загорелый, совершенно седой, коротко постриженный шевелюрой. «Я потерялся!» – буркнул я, подозревая, что и тут мне никто не поможет. «Ага, выпал из портфеля!» – сказал один из доминошников, и все заржали. «Нет, я от машины отстал. Я к отцу приехал!» – почти закричал я. «А кто у нас отец?» – спросил один из мужиков и стукнул по табуретке костяшкой. «Стрелок!» – уже с вызовом ответил я, мол, получите. Игравшие в домино замерли и, положив кости на стол, уставились на меня. «Ты, мальчик, это только что придумал?» – спросил я. «Я правду говорю. Я надулся. Это ты очень правильно к нам зашел. Мы как раз папу твоего ищем. Серый. Наверное, этот седой мужик был главным...» и поэтому сейчас отдал приказ. — Да, — отозвался Серый, — это был молодой парень, который в это время возился с рацией. Передай всюду, куда только можно. Сын Стрелка здесь, пусть приходит к нам. Мы ему его отдадим. Пусть в каждом баре и в каждом кордоне услышат. — Ну что, пацан, как тебя зовут, кстати? — продолжил главный. — Андрей. — Андрей. Так вот, Андрюша, ты извини, придется тебе у нас посидеть некоторое время. У нас к твоему папе накопилось много вопросов, так что мы будем рады его видеть, когда он за тобой придет. А вы его давно видели? Я очень обрадовался. А что, может, вот-вот я и увижу отца? Его никто не видел, Одел за ним много числится, и свобода очень бы хотела с ним встретиться. И тут до меня дошло. Меня решили как живца использовать, отца на меня поймать. — А если его не найдут, ну, он может и не услышать вашего сообщения, — спросил я. — А ничего. Птичка тут вести на хвостике далеко разносит. Ты, пацан, пока посиди. Хромченко, устрой пионера. Хромченко был толстый мужик с висячими усами и блестящей лысиной. Он взял меня за рукав рубашки и потащил прочь. Он вывел меня из помещения, потом, пройдя метров пятьдесят, подвел к маленькой будке, втолкнул внутрь и закрыл там. — Пожрать принесу потом, пока отдыхай. Бросил он перед тем, как запереть на ключ ржавую дверь. Отдыхать можно было только на железной кровати. На ней лежал грязный полосатый матрас и даже сплющенная серая подушка. Но все равно выбирать не приходилось, я решил пока поваляться. Вдруг отец отзовется вот-вот, и дальше все будет нормально. Я лежал, смотрел в потолок и вдруг заснул. Но то, что заснул, я понял уже потом, когда кто-то стал меня трясти за плечо. Это был Хромченко». «Так, пойдем, пацан, начальство вызывает», — сообщил Свободовец. «А ты, смотрю, шустрый. Пять минут и уже дрыхнешь. Молодец. В армии таким цены нет, кто так быстро засыпает». В комнате, где все сидели, мне тот главный с загорелой мордой сразу же сунул в руки трубку от рации. «На, вот тут как раз стрелок», — сказал начальник. «Алло», — сказал я с замиранием сердца. «Ты кто такой?» — Прохрипел в трубке неприятный голос. «А вы кто?» Мне этот голос очень не понравился. Я стрелок и хочу знать, почему ты, гаденыш, говоришь, что ты мой сын. Я Андрей Малахов, я думал, что он поймет. Но и хрен с тобой, хоть Нагиев, — ответил голос. Нет у меня никаких сыновей, так и скажи своим приятелям. Но свободовцам ничего говорить не было нужно. Рация не только на трубку передавала сигнал, его и так все слышали с динамика. Ну и... Главный свободовец на меня посмотрел очень нехорошо. «Может, расскажете, молодой человек, что вы нам тут впарили? Я даже почти поверил. Уж больно необычно встретить в зоне мальчишку. А ты, пацан, оказался очень хитрый. Папашка его сидит в старингенах и никаких сыновей не признает. Липовый папашка-то. А что же ты тогда тут вынюхиваешь, как в зоне оказался?» «А ну, говори!» «А я вот что покажу». Я понял, что надо что-то делать, и вспомнил о пистолете у меня в рюкзаке. Я сбросил рюкзак и, порывшись там для виду, эффектно, прямо как в кино, вытащил пистолет и навел ствол на Седова. А тот совсем не испугался, так вздохнул тяжело, прямо как добрый учитель вздыхает, когда приходится двойку ставить. Он поднялся, подошел ко мне и отнял пистолет. Я пытался стрелять, но пистолет не выстрелил. Эх, надо было сначала потренироваться. «Хромченко, отведи его, потом разберемся». Меня взяли теперь уже за шкирку, а не за рукав, отобрали рюкзак и поволокли опять в ту самую коморку. Но когда Хромченко отпирал дверь, у него за спиной словно ниоткуда появился наш полтергейст, который со свиньей и тушканчиком к нам пришел. Хромченко ничего не заметил, но оглянуться не успел, как от страшной плеухи полетел прочь. А в это время из домика, где сидели все свободовцы, раздались автоматные очереди, а потом бахнули разрывы гранат, и все стихло. Вокруг меня уже топтались наши зомби, очень довольные тем, что произошло. Они вообще всегда радуются после боя. Как рассказали ребята, они все ждали ждали, когда я вернусь или дам им знать. А тут уже и отряд зомби стал подтягиваться. Конечно, надеяться, что зомби подойдут к посту и их не обстреляют, было нечего. Попросили кровососов тихонечко убрать постовых. Кровососы с удовольствием открутили им головы. Ребята об этом рассказывали так спокойно, словно это было кино. Да и меня уже не особенно ужасали все эти кровавые подробности. Мы привыкли. Потом друзья пошли меня искать и увидели издалека, как меня ведут под конвоем. Тут полтергейст, не спрашивая, сам решил, что надо делать. Ну, а перебить тех, кто сидел в доме, было совсем не трудно. И зомби гранатами их закидали скорее уже по привычке. И что я еще заметил, теперь некоторые зомби были вооружены. Они, как только мы стали лагерем в лесу, начали чистить свое оружие. Зомби, если делали что-то, чему хорошо научились в нормальной жизни, сразу становились серьезными и спокойными, переставали гундеть и шататься, и выполняли работу старательно, как настоящие солдаты. Строем ходили, обмундирование подгоняли, оружие чистили, просто как машины какие-то. Четко, аккуратно, быстро. Я засмотрелся на зомби, и тут ко мне подошли ребята. «Ну и что теперь? Мы пока всю зону не выжим, так ничего и не узнаем?» спросил Толик. Мне что-то не очень это нравится. Слишком нам везет. — Все пока на комикс похоже, — добавил Юрка. — Пора бы и на землю возвращаться. Я говорил со Стрелком. Он в баре Сторинген, почти не соврал я. Надо туда идти. Вот, смотрите. Я достал карту и нашел там этот самый бар. И не надо ни с кем воевать. Он там. Так что никакие бешеные взрослые нам уже не нужны. Надо идти. — Надо-то надо, — надо, уныло протянул Берик. Только уже надоело. Все равно уйти отсюда мы сможем только с юга. Не получится обратно через реку. А впереди город. Там же интересно, там дома брошенные. А вдруг мы там что-нибудь интересное найдем? Но уйти мы не смогли никуда. Небо разорвал рев. Боевой вертолет, страшный как сказочный дракон, пронесся над нашими головами и, пролетев за кроны деревьев, завис над лесом. Вертолет развернулся и застыл, наклонив свой тупой нос в нашу сторону. Он словно примирялся и размышлял, что с нами делать. Совершенно неожиданно под носом у боевой машины взвыл пулемет. Фонтанчики земли, хвои и листьев взлетели почти под нашими ногами. Мы бросились к будке, где я сидел пленный. Неожиданно между нами и вертолетом выскочил полтергейст, словно материализовался, как волшебный джин. Вертолет вильнул носом, и очередь прошла мимо. Это не понравилось пилоту, и он выпустил две ракеты, которые с гадким шипением полетели к нам. Полтергейст развел руки в стороны, как дирижер, и ракеты, выполняя его приказ, разлетелись веером. Мне показалось, что Полтергейст точно разозлился. Он смотрел на вертолет и глухо гудел, как рассверепевший кот. Вертолетчики, видимо, не поняли, что происходит, и направили машину к нам. Я уже видел каждую заклепку на фюзеляже. Мне даже показалось, что я навсегда запомню пилота в лицо. На пилоте был шлем, но забрало из темного стекла было поднято. Он смотрел мне прямо в глаза. А Полтергейст подпрыгнул, как кузнечик, и из его рук полетел в вертолет огненный шар. Шар попал в двигатель, вертолет затрясло, словно рыба на крючке. Он начал вращаться вокруг своей оси и заваливаться в сторону. Потом, зацепив хвостом крышу, грохнулся среди зданий и бабахнул огнем до самого неба. Вот теперь мне показалось, что дело сделано, и отсюда можно спокойно уходить. Полтергейст, довольный результатом, прямо прыгал на одной ножке от радости.